Глава четвертая. «Лейтенант, куда вы предлагаете посадить мальчик «У меня все по спискам. Мест нет». Начальник станции раздраженно хлопнул по столу рукой. «Вы хоть понимаете, что срываете график?» «Не волнуйтесь так, господин Шальса. Этот мальчик абсолютно не помешает отправке поезда. Все пойдет по плану». Улыбнулся бывший помощник майора Рольфа. «Я вам гарантирую. Одних слов мало». Мне нужно письменное подтверждение. Я уже направил запрос в Берлин. Лейтенант Шульц подошел к окну и посмотрел на стоявший на станции грузовой состав. Он скоро придет. Когда? В дверь кабинета полковника Шальца неожиданно постучали. Кого еще черти принесли? Войдите! В кабинет протиснулся сержант Альшак с бумагой в руке. Вот, господин лейтенант, как вы и просили. Разрешение на отправку. Дайте сюда. Начальник станции протянул руку. Сержант подошел и вручил ему документ. «Да, действительно, приказ так. Отправить, проследить. Что все это значит?» «Не понимаю вас», — вернулся к полковнику Курт. «Почему этот мальчик так важен, что из-за него я задержал на несколько часов отправку целого поезда? Это секретная информация. У вас нет достаточного допуска. Извините, господин полковник». Шальц нахмурился, но ничего не сказал, только махнул рукой. «Идите, лейтенант, у вас двадцать минут. Я не могу больше задерживать состав». «Этого времени хватит с лихвой». Курс подошел к двери. «Благодарю вас за сотрудничество. Да здравствует Великой Германии». Он вышел в коридор, сержант последовал за ним, оставив начальника станции недоумевать дальше по поводу этого странного визита. Станция оказалась еще более охраняемой, чем мне представлялось Всюду патрули, и вышки, колючая проволока, собаки. С сколько внутрь не попадешь. Нужно было действовать по-другому. Скажу честно, я немного растерялся. Конечно, можно, как в кино, идти напролом, стреляя во все, что движется, и палить в тебя. Но это далеко не кино. И если в фильмах у героя, как правило, был бесконечный магазин и несколько жизней, то здесь магазинов у меня лишь десяток а жизнь и вовсе одна. Хотя после всех произошедших событий я в этом сомневался. Но проверять как-то не тянуло. А то еще забросит куда-нибудь в каменный век и буду с палкой за динозаврами гоняться. Я усмехнулся собственным мыслям. Ладно, хватит ерундой страдать, а то могу и на поезд опоздать. Подобравшись к забору, опоясанному колючей проволокой с установленными наруху датчиками движения, я замер решая, как лучше проникнуть внутрь что делать после. В итоге, перебрав несколько вариантов, решил воспользоваться старым способом, который мне принёс успех ещё, казалось, совсем в другой жизни, хотя времени прошло всего около месяца. Скользнув прочь подобравшись к дороге, которая вела на станцию, я затаился и принялся ждать подходящий транспорт. Как и в прошлый раз, пришлось пропустить несколько легковушек и мотоциклов. Один раз мимо проехал патруль, но мне снова повезло. Грузовик показался из-за угла, когда меня стали одолевать сомнения в правильности выбранного варианта, а время не просто побежало вперёд, а помчалось со скоростью света. Водитель ехал никуда не спеша, поэтому мне не составило труда зацепиться сзади, хотя я и был обвешан с ног до головы оружием. Подъехав к воротам, водитель протянул пропуск вышедшему навстречу охраннику и принялся ждать, пока его проверят. Ещё один из солдат подошёл к кузову. «Что внутри?» «Консервы, рыба, мясо. Все как обычно». Немец кинул головой и, хлопнув по борту, скомандовал. «Пропускай!» Я облегченно выдохнул. Хорошо, что им не пришло в голову проверить днище, а то ждал бы их там огромный сюрприз. Грузовик дернулся и поехал дальше. Дорога свернула в сторону складов, прочь от путей, и мне было с ним не по пути. Дождавшись нескольких стоящих бок о бок бочек, видимо, с горючим, Я отцепился и кувырком ушел в сторону, скользнув за укрытие. Прислушался. Тишина. Только где-то вдалеке залаяла собака, но это явно не по мою душу. Я проверил автомат, снял с предохранителя. Осторожно двинулся к стоявшему вдали составу. Почему к нему все просто? Он был единственным на станции. Теперь оставалось только узнать, где держит Олега копавшись в памяти, вспомнил точно такую же станцию, поезд плачущих детей, злую от и постоянного детского крика охрану. Это было одиннадцать лет назад. Тоска сжала сердце, и мне стоило громадных усилий прогнать ее прочь. Не время для подобных воспоминаний. Позже можно предаться им, но не сейчас. В этот момент поезд издал длинный гудок, и состав дернулся. Черт, опаздываю. Я выскочил следом, чтобы по-тихому добежать до последнего вагона и запрыгнуть в поезд. Но вот тут из-за поворота показались двое солдат. Как не вовремя. «Эй, ты кто?» Один из немцев скинул с плеча автомат, но больше ничего не успел. Очередь срезала его, переломив пополам. А его напарник не смог сделать даже этого. Молодой парень моих лет получил очередь в грудь и упал на асфальт. Я рванул вперед изо всех сил. «Если опоздаю, мне не уйти. Через минуту здесь будет вся охрана станции» поэтому бежал как мог. За спиной послышались крики, ругань, кто-то выстрелил. Пули фонтанчиками выбили комью земли, но я не остановился. Поезд набирал ход, я прибавил, и мне удалось вцепиться в поручни последнего вагона. Нужно было подниматься наверх. Сейчас обо мне сообщат, и сюда прибежит охрана. И лучше, если я не буду при этом висеть на одной руке, болтаясь между рельсами и поездом. Рывком забросив тело на подножку, я полежал пару секунд, приходя в себя после такого забега. Сердце колотилось, как бешеное, в воздуха отчаянно не хватало, но отдыхать времени не было. Станция постепенно удалялась, поезд набирал ход, но особых иллюзий по этому поводу не было. Как в подтверждении моих слов, дверь тамбура скрипнула. Ударом ноги я отправил открывавшего обратно, а сам бросился внутрь. Раздался выстрел, но в спешке немец промахнулся. Второго шанса я ему не дал. Удар по шее, и противник захрипел, падая на пол. Еще один солдат поднялся с пола, потирая ушибленный лоб, явно дезориентированный моим способом проникновения. Его руки беспорядочно шарили в попытке выхватить оружие, но очередной удар прекратил вот тщетные труды. Солдат упал обратно, заливая пол своей кровью. Никакой жалости я при этом не испытывал. Враг он и есть враг. Я поднял голову. Обычный купейный вагон. Длинный коридор по бокам двери. Все заперто. Пришлось двигаться в следующий. Уже на подходе услышал топот сразу нескольких охранников. Скользнул вбок, затаил дыхание. Дверь распахнулась настежь, и в тамбур сунулся здоровый эсэсовец. И где таких только находят? Ударом ноги подбил ему автомат, и следующим ударом сломал колено. Немец вскрикнул заваливаясь на бок, а я, сместившись в сторону, открыл прицельный огонь сразу по трем врагам, стоявшим сзади. Промахнуться было тяжело. Нас разделяло не больше двух метров. Эсэсовец снова захрипел, попытался дотянуться до пистолета, но не успел. Пуля в голову, и он решил хорошенько пораскинуть мозгами. Третий вагон, то же самое. Закрытые двери, коридор. Дернув ручку, я едва не упал на пол. Вот и начальство пожаловало. Высокий офицер почему-то в форме украинских националистов навалился сверху, пытаясь задушить. Пришлось слегка остудить его пыл ударом по ребрам. Враг зашипел, словно змея, но хватку ослабил. Я ударил еще, затем скинул его с себя. Противник выхватил нож, сделал замах, едва меня не зацепив. Пришлось разрывать дистанцию. Бой на ножах был не самым любимым из моих занятий. Но особого выбора мне не оставили. Бандеровец виртуозно владел холодным оружием. Нож, как бабочка, порхал в его руках, мгновенно меняя направление удара и силу. Я едва избегал встречи с хищно изогнутым лезвием. Приходилось прикладывать максимум усилий. Один раз мне и вовсе повезло, нож лишь скользнул по запястью, чудом не вскрыв вену. Я зашипел, отдергивая руку. Мой противник усмехнулся и пошел в новую атаку. Блокировав его выпад, я выбросил свой клинок. Мужчина увернулся, мгновенно меняя стойку и атакуя уже из нижней позиции. Моя нога сразу же занемела. Сволочь. Злость заставила меня действовать активнее. Перехватив клинок, я нанес удар, бандеровец парировал его, и я отклонил корпус левее, смещая центр тяжести. Враг этого не ожидал, и поэтому провалился больше, чем нужно. Мой нож сразу же воспользовался этим, входя в бок с хрустом по самую рукоятку. Удар ногой, блок, еще один, затем головой об стенку, и враг упал на пол, оставляя кровавую дорожку на белой стене вагона. Я вытер градом, кативший с меня пот. Хороший бой. Давно мне не попадался такой враг. Майор не в счет. Там было все быстро, со времен той схватки в гостинице. Но там была женщина, хотя и язык не поворачивается ее так назвать. Совсем другой стиль боя, качество». Я распахнул дверь следующего вагона, сделал шаг и едва не упал на пол. Чёрт, совсем забыл про рану. Присев, я задрал штанину вверх. пару секунд, чтобы понять, ничего хорошего мне не светит. Длинный глубокий порез, текущая кровь, а вместе с ней уходящие силы. Пришлось вытаскивать из кармана индивидуальный пакет. Вот он и пригодился. Зубами вскрыв его, стал перевязывать ногу. Надо хоть как-то остановить кровь. Я достал из кармана небольшую упаковку с несколькими лекарствами, открыл, мельком пробежался по этикеткам. Не то, не то. О! Достав шприц, сделал укол. Это остановит кровь, нога перестанет болеть. Но она может отказать в любой момент, поэтому нужно торопиться. Если не смогу двигаться, меня прикончит. Я поднялся с пола, проверил боезапас, перезарядил автомат и двинулся дальше. По моим прикидкам я был примерно в середине состава. Сколько еще мне идти, не знал. Должен же быть специальный вагон. Должен. Я распахнул следующую дверь. Нашел. Вагон, из которого доносились плач и непонятные всхлипы, встретил меня отсутствием какой-либо охраны. Но меня от пленников отделяла металлическая решетка с замком. Пришлось вернуться обратно. Склонившись над мертвецом, я принялся обыскивать его карманы. Так, пачка сигарей от ключей и зажигалка. Все не то. Бумажник. Опять не то. Где же вы? Я выпрямился, потому что услышал громкий хлопок. «Что это?» Резко повернувшись, едва успела отпрянуть. За моей спиной дверь вагона неожиданно распахнулась, и в коридор полетела граната. Взрыв последовал незамедлительно, но меня спасла перегородка, которая приняла на себя все осколки, и сразу же раздались выстрелы. Кто-то хорошенько решил пройтись по коридору из автомата. Пули с визгом рикошетили от металлических поручней, впивались в стены, выбивая щепки, летящие во все стороны, словно рой разъярённых ос. Но я стоически перенёс на пасти. Наконец в тамбуре наступила тишина. «Пауль, проверь!» Приготовившись, покрепче жал автомат. «Сейчас пойдёт досмотровая группа зачистки. Буду стрелять во всё, что движется. Хотя после такого вряд ли кто-то остался жив, по их мнению. Но здесь собраны лучшие». Вот сейчас и посмотрим, кто кого. Немца выдал хруст стекла. Он наступил на пол, на котором лежали осколки, и это послужило мне сигналом. Быстро выглянув из своего укрытия, я бросил ответный подарочек фрицам. Граната покатилась по полу и застыла под ногами немецких солдат. Бух! Снова высунувшись, я выпустил целый рожок в коридор, охваченный дымом, огнем и вражескими криками, вперемешку со стонами раненых. Знатно их накрыло. Перезарядив автомат, мне пришлось снова прятаться, потому что кто-то попытался дать мне отпор, но я бросил еще гранату, гася последние очаги сопротивления. Нечего их жалеть, они нас не щадят. Очередной взрыв и тишина, наступившие после него, возвестила о том, что можно выходить. Осторожно выглянув, я не нашел никого живого. Только тела, забрызганные кровью стены и выбитые двери в купе. Полный хаос. Теперь немцам придется хорошенько постараться, чтобы починить этот вагон, а может и просто отправить его на свалку. Дунувший ветерок из разбитого окна охладил мое разгоряченное лицо. Я повернулся и направился обратно к мертвому бандеровцу, чтобы наконец открыть эту проклятую решетку. Ведь должны же быть у него ключи. Распахнув дверь, из которой на меня выскочил любитель ножей, я быстро обыскал купе. На столе пусто, на сиденьях тоже. Бросил взгляд на вешалку и улыбнулся. Быстро подошел к висевшему кителю и проверил карманы. Вот они, родимые. Сжав их в руке, поспешил к вагону с пленными. Плач уже стих, видимо, там сообразили, что в поезде творится что-то не то, и решили затаиться. Что ж, правильное решение. Я открыл решетку и шагнул внутрь вагона. Распахнул первую дверь и едва не сел на пол от удивления. «И что же мне теперь прикажете делать?» На меня из тесного маленького купе огромными, полными надежд глазами смотрели пятеро детей. Одна девочка и четыре мальчика. Все не старше десяти лет. Я судорожно сглотнул. О, попал. Как же мне теперь быть? Что делать с этим детским садом? Я вышел в коридор и подошел к следующей двери. Никого. Третья, последняя. Я открыл ее и снова выругался. Та же картина. «Дядя Коля?» Я поднял голову. «Олег!» «Дядя Коля!» Мальчик, растолкав испуганных детей, бросился ко мне. «Дядя Коля, вы здесь, как я рад!» Зачистил он. «Вы пришли, я так надеялся!» «Да, да, Олег, я пришел, за тобой. Меня прислали твои родители. Сказали, что негоже тебе вот так пропадать». Обнял я паренька. «Родители?» Из глаз мальчика потекли слезы. «Вы меня к ним отвезете?» «Конечно!» — улыбнулся я, погладив его по голове. «Прямо сейчас и пойдем». Олег обратно закивал, но неожиданно нахмурился. А как же остальные? Они ведь тоже хотят домой к маме и папе. Конечно, и их заберем. Я повернулся к детям, не знаю, что делать, но бросать в этой ситуации я их не собирался. Только как их отсюда вытаскивать? Я крепко задумался. В это время поезд дернулся и стал замедлять ход. Я подбежал к окну, выглянул наружу. Все понятно. Станция скоро Видимо, поняв, что не справляются с ситуацией, составу приказали остановиться на ближайшей станции. Там меня и остальных точно возьмут. Надо что-то срочно решать. Я ни секунды не сомневался. Олег, вернулся я к мальчику. Побудь с остальными здесь. Соберитесь все вместе. В первом купе тоже дети. Идите туда и ждите, я скоро вернусь. Вы куда? Хочу немного поуправлять поездом. Видя, как расширились глаза мальчика, успокоил. Не бойся, я приду за вами. А пока ждите в первом купе. Развернувшись, я бросился бежать в начало состава как мог, хотя нога сильно болела, а голова начинала кружиться. Начали сказываться раны и потери крови. До головного вагона мне пришлось добираться с боем. Несколько засевших в тамбуре фрицев ни в какую не хотели пускать меня дальше, но я в итоге их уговорил. Перешагнув через последний труп, я подошёл к двери и дёрнул ручку на себя. Сразу же отшатнулся в сторону, на всякий случай, если кто-то ждал меня там, но в коридоре никого, только запах гари и машинного масла. Пройдя дальше и приблизившись к плотно закрытой двери, ведущей в кабину машиниста, прислушался. Тишина. Дёрнул ручку. Заперто. Там явно не дураки сидели, всё слышали и заблокировали дверь. Ведь скоро станция, видимо, рассчитывает переждать. Но меня это не устраивает. Потянувшись к карману, я вытащил все имеющиеся у меня гранаты, Другого выхода нет. Придется взрывать. Кое-как прикрепив их друг к дружке и оставив под дверью, я вытащил чеку из одной и пулей метнулся обратно. Добежал до конца и, ёркнув в тамбур, поплотнее захлопнув за собой дверь. Закрыл ладонями уши. Бабахнуло знатно. Все заволокло дымом и запахом гари. Чувствовалось это даже отсюда. Я поднялся с колен и, открыв дверь, присвистнул от неожиданности. Такое впечатление, что вагон просто пожевали и выплюнули. Всюду лежали осколки стекла, куски искорёженного железа. В стене вагона зияла приличная дыра, ощетинившаяся острыми краями металла. Но главное — дверь. Её просто не было. Со стороны это выглядело так, как будто здесь поработала гигантская кувалда. Подойдя поближе, я заглянул внутрь, увидел лежащее тело и кровь на полу. Достал пистолет. — Есть кто живой? Если есть, выходи. Найду сам, не пожалею. В углу кто-то шевельнулся. «Не стреляйте!» Отодвинув в сторону лист железа, навстречу мне поднялся человек в железнодорожной форме. «Не стреляйте, пожалуйста!» «Через сколько будет станция?» «Через пятнадцать минут!» «Тогда почему скорость начала падать сейчас?» Удивился я. «Приказ!» – пожал плечами машинист. «Сбросить скорость до минимума и ждать новых распоряжений!» «Понятно!» Мне это совсем не нравилось. Мои опасения подтверждались. «Подкрепление собирают!» Машинист вновь пожал плечами и снова попросил. «Только не стреляйте. Я всего лишь управляю поездом». «Все так говорят». Подошел я к панели управления, присмотрелся. Куча непонятных лампочек, схем, индикаторов. «Ты хоть знаешь, что это за поезд?» Вопрос, конечно, глупый, но я не мог его не задать. «Знаю», — кинул парень. «Специальный состав. Пункт назначения Варшава». «Вот как». Мое удивление, видимо, очень хорошо отразилось на лице. Варшава? Польша? Что еще везет поезд, кроме детей? Секретную почту, какие-то ящики. Не знаю, что там. Да мне все равно. Честный ответ. Где они находятся? Обычно в третьем вагоне с конца. Я закусил губу, припоминая, что именно там мне оказали наибольшее сопротивление. Видимо, из-за груза. Интересно, что там? Пошли. Куда? Парень попятился назад, прижимаясь к стене. «Да не бойся ты!» — показал я пистолетом на дверь. «Стрелять не буду. Если, конечно, глупостей делать не будешь. Пошли!» Машинист отлепился от стенки и понуро поплялся впереди. Вместе мы дошли до третьего вагона. «Груз вот здесь!» Он ткнул пальцем в отдельное купе. Я подошел к двери, подергал ручку и просто выстрелил в замок, когда понял, что дверь заперта. Ключ искать слишком долго. Открыв, зашел внутрь, быстро огляделся. Два деревянных ящика стояли в углу, опечатанной пломбой и раскрашенной зловещей маркировкой. «Может, не надо?» Усомнился машинист, испуганно разглядывая изображённое на грузе череп. Я лишь усмехнулся и, сорвав пломбу, откинул крышку. «Твою же мать!» Услышал, как сзади удивлённо охнул парень. «Золото!» «Полный ящик золотых слитков. Интересно, насколько сколько марок здесь тянет? Миллион? Десять?» Я примерно прикинул вес, затем открыл второй ящик. То же самое. Только в отдельном углублении лежал увесистый мешочек и несколько туго стянутых пачек с наличностью. Наличность расставал по карманам, а вот мешочек открыл. И мне чуть плохо не стало. Алмазы или бриллианты. В этом я не знаток, да и неважно Здесь в деньгах было больше даже, чем золото. Вот тебе и спецостав. Я посмотрел в окно. Деревья теперь совсем не проносились мимо, а просто проплывали. Состав замедлился километров до тридцати. Скоро остановка. А значит, здесь будет вражеский десант. Долго мне размышлять не потребовалось. Быстро завязав мешочек обратно, я спрятал его за пазуху и, подталкивая машиниста, вышел в тамбур. Возвращаемся. «Зачем?» — вернулся ко мне парень. «Нужно остановить поезд до станции. Мы выходим». Подталкивая его вперёд, мы двинулись обратно и вскоре снова оказались в кабине машиниста. «Выключай всё оборудование!» Парень принялся лихорадочно нажимать кнопки. «Не могу, не получается!» «Почему?» Вернулся я к дрожащему железнодорожнику. «Управление заблокировано! Штаб отключил! У них все коды, я ничего не могу сделать! Только увеличить скорость, но не остановиться! По крайней мере, пока не въедем на станцию! Там, я думаю, они сами нас остановят!» «Зараза!» «Проклятая техника!» Мысли заметались в моей голове, ища выход. «Увеличить?» — задумался я. «На станции всех нас ждал теплый прием. Там наверняка соберут всех солдат и полицейских с окрестных земель. Да и бандеровцы пожалуют. К бабке не ходи». Решение пришло почти мгновенно. «Тогда переводи тумблер на максимум. И сделай так, чтобы диспетчер сразу не мог ничего сделать». «Но это опасно!» «Слишком большая будет скорость, мы можем разбиться!» Принялся возражать парень, но дуло пистолета быстро отбило у него всю охоту. «Делай, что говорю. Из штаба же могут управлять поездом, правильно я понял?» «Да. И как только поймут, что мы проехали мимо и нарушили их планы, нас отключат от сети, и мы остановимся сами». Машинист не договорил до конца, поняв мою идею. «Быстро они это сделают. В нашем случае минут пять, максимум семь». Быстро прикинув расстояние, я посмотрел на приборную панель. Скорость состава примерно 100-150 километров в час. Пять минут примерно километров 15. Плюс пока они сообразят. Но в любом случае придется прикрывать отход детей, задержать эсэсовцев. Выполняй приказ. Только прошу еще раз, сделай так, чтобы они ничего не поняли и не приняли меры раньше, чем это нужно мне. Хорошо. Пожал плечами машинист, подошел к панели управления и нажал последовательно две кнопки. Одну внизу и красную на самом верху. «Всё, сделал!» Он повернулся ко мне, его глаза расширились. Парень попытался закрыться, но убивать его никто и не думал. Я просто ударил его рукояткой по голове, и молодой человек мешком рухнул мне под ноги. Так будет спокойнее. Если управление всё равно перехватят, он мне больше не нужен. Я вышел в тамбур, прикрыл дверь и отправился в вагон к детям. Состав постепенно набирал скорость. «Как напали?» Лейтенант Шульц недоуменно смотрел на сержанта Альшака. «Кто напал? Когда?» «Полчаса назад. Всех подняли по тревоге. По рации передали секретный поезд, атакован неизвестным противником. Связь пропала. Собирают всех». «Но как такое может быть?» «Не знаю». Альшак зарядил автомат. «Господин лейтенант, вам не кажется все это очень странным?» «Что ты имеешь в виду?» «Нападение, состав, тот русский. Может, он жив?» «Не говори ерунды!» — скачал бывший помощник майора ольфа «Мы похоронили его живьем, связанным. Хорошо прикопали. Он не мог выбраться». «Мой брат не отвечает. Что-то с ним случилось». «Ну и что? Не говори ерунды. Может, он пьет сейчас где-нибудь?» «Он не пьет», — покачал головой лейтенант. «Вообще!» — Шульц посмотрел националисту прямо в глаза. «Мы вместе убили этого русского. Тело майора отправили в Берлин». Мальчишку сдали на угольную шахту в Польшу. Свою награду ты получил. Десять килограмм золота. Нет больше никаких проблем. Приказ выполнен. Мне все равно, выполнен он или нет. Главное, это мой брат и я. Альшак взял автомат и направился к дверям. Мне надо проверить. Да и черт с тобой, езжай. Я сам отправлюсь в Берлин. Меня ждут. Как знаете, господин лейтенант. Альшак открыл дверь и вышел в коридор. У него на душе было неспокойно. Хотелось надраться до смерти после всего, но это после. Сейчас дело. Сержант вышел на улицу и, открыв дверь припаркованного джипа, сел за руль. Ввел координаты в бортовой навигатор и, нажав на педаль газа, выехал со двора. Станцию мы пролетели на ура. Судя по скопившейся там технике и людям, нас очень ждали. И тепло готовились к встрече. Вот только хлеба соли я что-то не заметил. Только автоматы, пулеметы и другие приспособления для отрывания конечностей и убийства людей. Увидев в окно, как за поворотом скрываются перрон и недоуменные немецкие солдаты, я повернулся к детям и быстро скомандовал. На выход. Не толкаться. По одному в тамбур. Скоро поезд остановится, и нам нужно будет бежать. Понимая всю сложность и даже невыполнимость моего плана, я все же надеялся, что мне удастся спасти хотя бы детей. Главное — увести солдат за собой, чтобы их не нашли. Я уже дал все необходимые указания и назначил Олега старшим группы. Также передал ему записку с адресом и телефоном, который оставила мне его мать и всю наличность, что была у меня. На случай, если я их не смогу догнать. Но об этом даже не думал. Тем временем поезд дернулся и стал замедлять ход. Все. Нас отключили от питания, как и предупреждал машинист. Выглянув в окно, я быстро прикинул расстояние. Мы отдалились километров на двадцать. Это примерно минут десять, не больше, но этого должно хватить. Распахнув дверь тамбура и пройдя к выходу, я нажал на кнопку открывания внешней створки. Та загудела и стала потихоньку отъезжать в сторону. «Дети, приготовьтесь!» Поезд совсем замедлился. Скорость падала в геометрической прогрессии. Первым ко мне подобрался Олег. «Дядя Коля, мне страшно!» Я повернулся к мальчику. «Ничего, всё будет хорошо. Я найду вас. Ты помнишь, о чём мы с тобой говорили?» Олег кивнул, вытирая слёзы маленькой ладошкой. Я потрепал его по макушке, пытаясь успокоить. Состав в этот момент дёрнулся и окончательно остановился. «Пора». Я начал помогать спрыгивать детям и подталкивать их в сторону леса, большой полосой видневшегося примерно в километре от железнодорожных путей. «Должны успеть». Сам я собирался рвануть в другую сторону, конечно, засветившись немного перед немцами. Наконец я спустились, я смотрел им вслед. Их фигурки постепенно становились все меньше и меньше. Но на душе легче не стало. Чтобы хоть как-то отвлечься, передернул затвор автомата и проверил боезапас. Четыре магазина, с десяток гранат, пара ножей, пистолеты. Хватит для небольшого боя. Повернулся, пытаясь разглядеть или услышать погоню. но где же вы, голубчики? Ведь должны же уже появиться». Через минуту вдали услышал шум множества моторов. «А вот и гости!» Я вернулся к двери, подошел и установил растяжку. Пусть это осложнит им жизнь. Нечего надеяться, что все будет на халяву. Сделав дело, развернулся и помчался, как мог, немного хромая в противоположную сторону на невысокий пригорок, который приметил сразу, как только вылез из поезда. Оттуда можно долго вести огонь по неприятелю, а в случае чего можно и отойти. До леса от него было метров сто. Достиг укрытия я как раз в тот момент, когда первые два джипа с ассамблемы СС достигли головного вагона. Машины резко остановились, и из них, как горох, посыпались люди в военном камуфляже, с ног до головы обвешанные всевозможным оружием. Мне пришлось только порадоваться, что меня там уже нет. Вот один из них приблизился к растяжке, потянул дверь, держа при этом автомат. Бух! Взрыв отбросил немца на пару метров, обдав осколками еще двоих которые поломанными куклами свалились рядом, а я мгновенно открыл огонь из автомата, скосив еще одного. Эсэсовцы залегли, крутя головами, не понимая, откуда по ним ведется огонь, пока преимущество и фактор неожиданности были на моей стороне. Но насколько это продлится, сказать было сложно. Одно я знал, так легко им меня не взять. Бух! Меня едва не подбросило в воздух. Что за ерунда? Я принялся озираться и быстро засек источник моих бед. Броневик стоял чуть в стороне от вагонов. Из него по пояс высунувшийся эсэсовец целился в мою сторону из гранатомета. Мою позицию он пока не нащупал, поэтому полил больше по площадям, но рано или поздно он пристреляется, и тогда все. Пора менять дислокацию. Я скользнул за пригорок, успев заметить, что к немцам подошла подмога. С десяток солдат принялись резво бегать, блокируя поезд со всех сторон. Если бы замешкался, то пришлось бы туго. Перебравшись на запасную позицию, которую незадолго до этого успел приглядеть, я приготовился к стрельбе. Отсюда открывался просто великолепный вид на спины преследователей. Я не смог не воспользоваться такой ситуацией. Когда автоматный рожок опустел, я оглядел дело рук своих. Мне понравилось. Пылающий джип, валяющиеся тела эсэсовцев. Что может быть лучше? Не всегда же им убивать мирных жителей. Когда-нибудь найдется и тот, кто даст отпор. Пригорок взорвался фонтанчиками земли. Я быстро юркнул обратно. не «Непорядок, Коля!» Засмотрелся, отвлекся. Перед этим успел заметить, как в мою сторону двигается отряд солдат. Кроме автоматов заметил одного ручной пулемет. Значит, пора бежать к лесу. Я принялся быстро-быстро работать локтями, отползая в густые заросли. Где-то вдалеке завали сирены, еще подмога. «Полиция? Армия?» «Крепко я им праздник жизни попортил, если за мной выставили такую мощь!» И снова выстрелы. Но меня не видели. Огонь велся неприцельно, только чтобы прижать к земле. Достигнув первых зарослей, остановился, вглядываясь вдаль. Вон на том пригорке, где была первая моя позиция, появились фигурки людей. Они что-то кричали, махали руками. Одних из них нагнулся, и тут же прозвучал взрыв. «Еще один сюрприз. Надо быть осторожнее!» Немцы залегли, прозвучали новые выстрелы. «Испугались, родимые! Ну, под делом вам!» Шагнув в пустую листву, я двинулся в том направлении, куда побежали Олег и остальные дети. Их нужно догонять. «Преследователи еще долго будут искать меня. Я их изрядно напугал растяжками». Теперь они будут все по сто раз проверять, прежде чем двигаться дальше. Да и ушел я в другую сторону. Конечно, им помогут собаки, но пока их было не видно и не слышно, а значит, у меня еще есть время. Раздвинув руками ветки, я скользнул вниз и двинулся по дну высохшего аурага. Что меня еще порадовало, это моя нога. Гнулась она прилично, работала тоже. Я думал, что все будет гораздо хуже, но нет, пока было терпимо. «Олег, сколько нам еще идти?» Захныкала маленькая Аня «Я устала, и есть хочу, потерпи еще немного» Мальчик обернулся, ободряюще подмигнул девочке и остальным «Ты думаешь, твой друг выживет?» Олега догнал Денис, он был старше на два года и слегка крупнее Ему не нравилось то, что не его назначили старшим, но он не роптал хотя у него и было своё мнение относительно того, куда им идти. «Да, дядю Кулю так просто не поймать», — уверенно заявил Олег. «Он их всех убьёт, а потом догонит нас, и мы пойдём дальше все вместе». Дети продолжали идти по лесу. Звуки выстрелов, которые поначалу доносились до них, стихли, и теперь их окружала тишина. Только хруст веток под ногами. Внезапно лес кончился, и они оказались на просёлочной дороге. Это стало полной неожиданностью для всех. Олег слегка растерялся. Он хотел что-то сказать, но его слова заглушил звук двигателя. «Машина!» Аня взмахнула рукой и побежала навстречу. «Стой! Куда?» Увидев бегущую девочку, водитель нажал на тормоз, и автомобиль резко встал. Аня подбежала к двери, та отворилась. Отсюда было плохо видно, но, кажется, девочка что-то прокричала. «Пойдём!» Денис двинулся к ней. Олег попытался помешать ему, но мальчишка оттолкнул его. Остальные двинулись за ним. Олег поднялся, вытер с лица грязь и пошёл за всеми. Достигнув машины, он увидел мужчину, стоявшего к нему спиной, и Аню. «Здравствуйте», – поздоровался с водителем мальчик. Тот обернулся на голос, и Олег похолодел от его взгляда. «Здравствуй», – сержант Альшак нехорошо улыбнулся и направил на мальчика пистолет. «Вот и свиделись». «Ну и где же они?» «Не мог я пройти мимо». Идя по лесу, прислушиваясь к его звукам, у меня в голове вертелась только одна мысль. «Где дети?» «Ведь по всем подсчетам я должен был их уже давно нагнать. Может, они свернули не туда?» Прислонившись плечом к березе, росшей возле небольшой тропинки, на которую мне посчастливилось наткнуться вскоре после своего побега от эсэсовцев, я вытер с лба выступивший пот. «Фуф!» как жарко. Да и нога ныть стала после долгой ходьбы. Надо бы еще раз сверить направление. Не мог я ошибиться. Неожиданно вдалеке услышал голоса и громкие крики. Это что еще за дела? Быстро проверил оружие и тихо, стараясь не шуметь, направился в ту сторону. По-хорошему, мне надо было бы развернуться и идти в противоположную. Вдруг это погоня. Но я решил разобраться. Надо же знать, кого оставляю за своей спиной. Подкравшись густым зарослем, я взобрался на небольшой пригорок и, раздвинув кусты, выглянул наружу. Чёрт! Как же всё это не вовремя! Картина, открывшейся мне, заставила скрипнуть от злости зубами. Теперь было понятно, почему мне не удалось нагнать детей. Потому что их самих схватили. И кто? Мой старый знакомый, сержант Альшак. И как он вообще здесь оказался? Создавалось впечатление, что он преследует меня. Везде, куда бы я ни пошел, я всюду натыкаюсь на него. Нет, с этим надо кончать. Надоело уже бегать от этих уродов. Я сжал кулаки, вглядываясь в происходящее. На небольшой полянке тесной кучкой сидели, прижавшись друг к дружку, заложники. Дети. Они были напуганы и деморализованы. Это было видно сразу. Девочка, сидевшая в центре, плакала. На ее лице растекался лиловым цветом синяк. А вот Олега я не увидел вовсе. Сам Альшак стоял ко мне спиной и что-то живо докладывал по рации. Это была еще одна причина, почему мне нужно торопиться. Я еще раз пригляделся, ничего не упустил ли, и разглядел в кустах, накрытой маскировочной сеткой, так что сразу и не заметишь, джип. А вот это то, что надо. Альшак наконец закончил разговаривать и подошел к замаскированному джипу. Открыл дверь и вытащил за волосы Олега. Мальчик упирался, пытался вырваться, но у него ничего не получалось. Вот сука. Мои глаза налились кровью. Не прощу. Последний раз спрашиваю, где твой друг, этот русский? Я знаю, что он напал на поезд. Большак тем временем бросил парнишку перед остальными. Ну? Дети молчали. Хорошо, смехнулся Бандерриц. Сейчас проверим вашу стойкость, маленькие ублюдки. Если вы не заговорите, то каждую минуту будет кто-то умирать. Начну я, пожалуй, с нее. Сержант ткнул пальцем в девочку. Та побледнела, попыталась отползти назад, заплакала еще сильнее Альшак повернулся к Олегу. «Если ты думаешь, что я шучу, зря. Я всегда делаю то, что обещаю». Он достал пистолет и направил на Аню. «Считаю до пяти». «Не надо!» — простонал мальчик. «Я ничего не знаю. Какой мой друг? Мы сами сбежали». «Сами?» — Альшак усмехнулся. «Я тебе не верю». Не могли бы перебить всю охрану и спрыгнуть на ходу. Вам помог русский. Моё предчувствие меня не обманывает. Ну, больше ждать не буду. Говори!» «Нет!» А шаг потянул на курок. Больше ждать было нельзя. «Стой, не стреляй!» Вышел я из кустов, но так, чтобы не оказаться прямо перед ним. Не надо их убивать. «Дядя Коля, уходите!» Олег попытался вырваться, но бандеровец ещё крепче сжал его волосы. «А, вот и ты, русский!» Давно не виделись. Сержант стремительно повернулся ко мне, оглядел с ног до головы. Значит, я был прав. Ты не простой человек. Даже несмотря на то, что мы тебя живьем закопали, ты смог как-то вылезти. Я в сказки не верю, но в этот раз отдаю тебе должное. Я, как птица Феникс, восстаю из пепла, чтобы отомстить вам всем. Большак поморщился, услышав мои слова. Слишком патетично, не находишь? Может быть. Пожалуй, плечами спросил. «Как нос?» Лицо сержанта исказилось жуткой гримасе, но мне было приятно за этим наблюдать. «Я убью тебя, русский, медленно, чтобы они видели каждое мгновение твоей смерти!» «Тогда зачем тянуть? Мы здесь одни, давай решимся здесь и сейчас. А дети? Дети пусть постоят в сторонке». Альшак пристально посмотрел на меня, что-то прикидывая себя в стороне, а затем кивнул. Оттолкнул Олега, отбросил оружие и пошел на меня. Я увидел пламя в его глазах. На миг стало страшно, но лишь на миг. Выхватив нож, я бросился к нему навстречу. Мы столкнулись друг с другом ровно на средине поляны. Мой клинок просвистел над его головой. Сержант вовремя пригнулся и ответил. Его нож прочертил тонкую кривую красную линию на моем теле, но я даже не почувствовал этого. Мои нервы были на пределе. Меня переполнял адреналин, как и моего врага. Это была схватка не на жизнь. На кону стояло нечто большее, гораздо больше Судьба людей, страны, целого мира. Бандервиц нанес удар, пришлось блокировать его локтем, затем я ударил сам. Попал, но мой противник даже не поморщился, только разорвал дистанцию. «А ты не промах, русский!» Он потер ушибленную руку. «Но это тебе не поможет». И снова выпад. Я уклонился на пределе своих возможностей. «Господи, какой же он быстрый!» Ещё один удар, нож зашипел, спаровый воздух. но шаг слишком сблизился со мной, нужно этим воспользоваться. Мне такой ритм долго не выдержать. К тому же ещё есть с раненной ногой. В ответной атаке мой клинок оставил длинный косой порез у него на боку. Сержант инстинктивно дёрнулся прочь, но я не стал разрывать дистанцию, а наоборот, сделал шаг навстречу и ударил. Снова в нос. «Чёрт!» — вскликнул Бандеровец. Я схватил его и ударил ножом в грудь. Последний момент Альшак смог блокировать мой выпад, невероятным образом изогнувшись. Никогда бы не подумал, что тело может быть таким гибким. Я же бил наверняка. И ответил сам. Споткнувшись, я упал на колени. «Коля, что с тобой?» Опустив голову, увидел, что из левого бока торчит нож. Удивленно дотронулся до него рукояти. Попытался подняться, но мир качнуло. Все поплыло. «Как так? Неужели в этом мире меня убьет какой-то подонок, и все окажется зря?» «Да ладно меня, но дети же!» Я даже не мог представить, что Ольшак мог с ними сделать. «Господи, если ты есть, помоги!» Мысли понеслись бешеной скоростью, сменяя друг друга. Мой рот наполнился кровью. Пришлось сплюнуть ее в молодую весеннюю траву, меняя ее сочный ярко-зеленый цвет на темно-алый. «Ну вот и все, русский!» Видя мое состояние, сержант немного расслабился, подошел ко мне, наклонился. «Конец твоей истории!» «Отвоевался!» Подняв голову, я криво усмыхнулся. «Не я один». «Что ты имеешь в виду?» «Твой брат. Он тоже отвоевался». «Что?» Глаза Альшака распахнулись. Я увидел в них удивление, сменившееся отчаянием, злобой. «Ты!» Он скинул руку с ножом, и в этот момент у него на плече повис Олег. «Те Коля!» «Сучонок!» Альшак тряхнул плечом, сбрасывая мальчика. «Убью!» Взревел он и развернулся, подставляя меня спину. Отличный шанс. Мой бросок был стремителен. Раздался недоуменный вскрик, переходящий во всхлип, и смачный такой хруст клинка, входящего в спину врага. Бандеровец кулем свалился мне под ноги. Все. Дожал. Мои ноги подогнулись, и я упал рядом с мертвецом, уже практически не отличаясь от него. «Дети Коля!» Олег упал рядом со мной. Остальные дети также обступили меня. На их лицах явственно проступали страх и отчаяние. «Что с вами? Вставайте, пожалуйста!» Слезы хотились по щекам мальчика. Он принялся бить меня своими маленькими кулачками, пытаясь оживить. Несмотря на то, что мир уплывал, а глаза застилал туман, я смог сосредоточиться на одной мысли. Франция. Лион. Отель. Дочь Гауляйтера. «Папа, вставай!» Я открыл глаза, захрипел. «Что?» Олег склонился над моим телом. «Пакет. Шприц». Мальчик принялся судорожно искать то, что я просил. Вот он достал его из кармана. Принялся быстро вскрывать. «Не то. Следующее». Я куда-то провалился, но быстро пришел в себя. Олег и незнакомая девочка роются в аптечке. Снова туман. Я тряхнул головой. В этот момент провелькнула знакомая этикетка. «Откуда мне это известно?» «Не знаю». «Сейчас бы об этом не сказал даже под угрозой расстрела». Моя рука потянулась к шприцу. Олег вложил мне его в руку. Из последних сил я прямо через штанину сделал укол. Мир снова вывернул наизнанку. Работа никак не хотела отпускать, выжимая из меня все соки. Я закрыл глаза, вспоминая, как мой личный помощник уговаривал меня остаться. Блокотировки, акции, деньги... Сейчас очень важный момент. Деловые партнёры, встречи. Но я сказал нет. Эта неделя была очень важна для меня. И не только для меня. В результате я просто сбежал от всех этих назойливых людей. Мне надоело всё. Хотелось покоя. Купил билеты на Лазурный берег и приказал капитану Филлипсу с командой ждать нас там. Погода сопутствовала, и мы сразу вышли в море. А свой телефон я оставил в отеле на берегу. Незачем его с собой брать. У меня совершенно другие планы. И теперь... Корабль качала на морской волне, чайки кричали за кормой. А я стоял на палубе с бокалом вина и наслаждался плаванием. Отличная погода. На небе не облачко, попутный ветер. Что еще надо счастливому человеку? пожалуй что только одно. — Дорогой! — я обернулся на голос. — Да, милый. — Пойдем в каюту. Мне без тебя грустно. Конечно. Поставив бокал на столик, я уже собрался пойти за своей женой, как что-то меня насторожило. Какой-то неясный звук, шум. В последнее время меня все чаще и чаще стали одолевать какие-то голоса, видения. Скинув голову, я принялся искать источник, но ничего похожего мне больше не слышалось. Пожав плечами, я стал спускаться по ступенькам яхты вниз, как вдруг. Детский плач, что за мистика? Я обернулся. «Дядя Коль!» Мне стало жутко. Мой лоб покрыло испарина. Я оступился и едва не упал. С трудом выпрямился. На секунду на вождении спало, как вдруг я почувствовал, как меня обдало холодным ветром, а ноги внезапно стали ватными. «Да что это со мной?» «Дядя Коля!» Меня качнуло, я понял, что падаю. «Дорогой!» Моя жена выглянула из каюты, охнула и бросилась ко мне. «Дорогой!» Её голос стал отдаляться, а внезапно налетевший ветер подхватил и понёс меня куда-то прочь от моей любимой, от нашей яхты, от моря, солнца, от всей моей жизни. «Дядя Коля!» Я открыл глаза. Что это было? Олег всё так же сидел надо мной и уже не плакал, нет, только жалобно подвывал на одной ноте. Я попытался встать. «Да что со мной не так? Какое солнце, какое море, какая ещё жена?» Меня что, снова выбросило в какой-то другой мир? Нет, — вмотал я головой, — не хочу. Хватит с меня этих миров. Мой дом здесь. Моя страна здесь. Она нуждается в помощи. Я нужен ей. Надо встать. Несмотря ни на что встать. Я перевернулся на бок. — Дядя Коля. Мальчик радостно взвизгнул, прижимаясь ко мне. — Вы живы? Ох, только и смог сказать я. Отпусти, а то задушишь. Бок, на который надавил Олег, вспыхнул огнем. Пришлось задрать рубашку, чтобы посмотреть. Да, хорошее лекарство. Рана затянулась и больше не кровоточила. Интересно, есть ли что-то еще такого же типа в загашнике у немцев? Их технологии и отрасли медицины шагнули далеко вперед. В моем мире о подобном могли только мечтать. Я с трудом поднялся на ноги. Другой вопрос, который мучил меня, — это... Как я догадался об этом лекарстве? Что за воспоминания и внезапные вспышки озарения порой посещали меня? Помотав головой, я был вынужден признать, что об этом мне пока ничего не известно, и заняться изучением этого вопроса в ближайшем будущем у меня не получится. Но я пообещал обязательно вернуться к этой теме. А пока... Олег, срочно собирай всех, мы уезжаем. Куда? Мальчик тоже встал на ноги твоим родителям. Мне нужно доставить тебя и остальных к ним. Они тебя очень ждут». Лицо парня осветилось счастьем. «Быстро все в джип!» Повернулся я к остальным детям. «Не теряем времени!» Вскоре мы хоть и с трудом, но разместились внутри. Кому-то пришлось сесть на колени или же спложиться в багажнике. Ничего. Выдержат. Главное, они в безопасности. Заведя двигатель, я принялся осторожно выезжать с поляны, оставив на ней мёртвого сержанта, и вырулил вскоре на просёлочную дорогу. Ещё час, и мы выехали на шоссе. Всё это время я внимательно изучал дорогу, но погони не было. Удобно устроившись в водительском кресле, я вёл автомобиль в сторону Харькова, где сейчас находилась семья Олега. Если всё будет хорошо, к утру доберёмся до них. Я думаю, они не откажутся спрятать у себя и других детей. Они хорошие люди. К тому же я помогу им с финансами. У меня теперь снова было полно денег, а самое главное, имелся пропуск на родину. Улыбнувшись, я прибавил газу, и машина полетела по шоссе, стремясь обогнать ветер, который сопровождал нас в нашем путешествии. Пентагон. Свободные Штаты Америки. Идя по длинному пустому коридору, главный секретарь США все время думал об одной вещи. Что ему докладывать первому о непредвиденной развязки миссии в леоне Она терзала его, не давала спать, мучила, словно заноза. Главный секретарь все время возвращался к ней, его лицо кривилось, словно от зубной боли. С одной стороны, задача была выполнена, но с другой, лучшие агенты были мертвы, «Все!» Теперь в городе не осталось ни одного разведчика. Это провал. Немцы вычистили всю резидентуру. Но, с другой стороны, голова гауляйтера Франции могла перевесить этот провал. «Сэр!» Главный секретарь скинул голову, отвлекаясь от невеселых мыслей. «Ему еще никогда не было так страшно, что ли. Всегда властный, готовый пойти на все, любящий, чтобы его приказы выполнялись беспрекословно». Он теперь поменялся местами со своими подчиненными. Забавно. Секретарь мысленно усмехнулся. Ну что ж, если его сегодня не уволят, то это будет победа. Главное правильно все доложить. Так сказать, чтобы муха не прилипла. Второй человек государстве сразу же вспомнил одну интересную историю из детства. Тогда он стащил мамино варенье и съел его почти полностью. Родители очень огорчились из-за этого. И чтоб ему не попало, маленький Джон подставил собственного брата. Когда тот спал, вымазал его рот остатками того самого варенья. Маленький Крис и не проснулся. Зато когда родители зашли в комнату и стали выяснять, кто съел все варенье, они сразу же увидели, как по лицу братишки ползала огромная жирная муха. Она села на лицо младшего и не смогла взлететь, просто прилипла. Ох и крика тогда было. Главный секретарь хихикнул, вспоминая, как досталось тот день Крису. Тот почти неделю не мог сесть на задницу. К тому же на месяц оказался под домашним арестом. Не помогло ничего. Ни слезы, ни уговоры. А Джон вышел сухим из воды. С тех пор он частенько использовал это выражение. Чтобы и муха не прилипла. После того случая будущий второй человек страны понял одну вещь. Людьми можно легко манипулировать. Им можно лгать, вертеть, как будет угодно. И чем проще ложь, тем больше в нее поверят. Это закон. Никогда не изощряйся. Это, наоборот, может привести к провалу. Сколько гениальных планов срывалось из-за мелочей. Миллионы. А все почему? Потому что их разработчики любили все усложнять. Это ни к чему. Президент Тросс ждет вас, сэр. Слова охранника отвлекли главного секретаря от его мыслей. Он еще раз поправил и так безупречно сидящий на шее галстук. «Благодарю, Майкл». Секретарь толкнул массивную дверь и вошел в вычурно обставленный кабинет. «А, Джон!» Президент свободных штатов Америки Глен Трост развернулся в своем массивном кресле и посмотрел на вошедшего. «Я уже давно жду тебя. Почему опаздываешь?» «Простите меня, сэр, важные дела. Мы получили шифровку». «Из Франции?» «Да». «И что в ней?» «Последние новости. Состоялись похороны на Гауляйтера. Город закрыт. СС и разведка лютуют». «Это хорошо». Президент Трост улыбнулся. «Пусть побегают». «А что по нашим агентам?» «Все погибли». Главный секретарь, видев взметнувшиеся брови президента вверх, поспешил того успокоить. «Но это не катастрофа. Скоро штат будет сформирован заново». Вы же понимаете, такое дело пришлось задействовать абсолютно всех. Как говорится, цель оправдывает все средства. — Понимаю, — процедил верховный главнокомандующий. Его лицо разгладилось. — Что ж, делайте все, что считаете нужным. Я поддержу вас. — Вы уже были в СРУ? — Нет, — с облегчением ответил Джон Эштон. У него снова получилось. — И не надо. Директор Грюз уже в курсе. Он ждет вас в Нью-Йорке. «Вы летаете первым рейсом. У вас теперь новая задача». Главный секретарь, не понимающий, взглянул на своего президента. «Новая задача? Но мы еще не отчитались после Франции. Не восстановили кадры. Нам нужно как минимум три месяца». «Мы не можем столько ждать». Трост хлопнул ладонью по столу. «И что это за задача?» «На этот раз вам предстоит сразиться с нацистами в Москве». «В Москве?» Повисла долгая пауза. Главный секретарь был шокирован словами президента. «Именно, мой друг, в Москве. Через месяц там состоится встреча, на которой будут решать судьбу России. Но это не главное. Главное, что на ней будет присутствовать лично фюрер». «Что?» «Да, это точная информация. И это наш шанс. Мы уже давно получаем сведения о некоем секретном оружии, которые выпустили нацисты. Они хотят испытать его в России, а потом на нас. Я надеюсь, вы понимаете, что этого нельзя допустить. Главный секретарь Джон Эштон кивнул головой, не находя слов. Внутри его все еще бушевал пожар. Займитесь разработкой операции по предотвращению их планов вместе с директором ЦРУ. Больше никто не должен об этом знать. Вы меня поняли? Так точно, господин президент. «Тогда идите, Джон!» Трост махнул рукой. «Не смею вас больше задерживать». И отвернулся к бронированному окну, показывая тем самым, что аудиенция подошла к концу. Секретарь Эштон быстро, не оборачиваясь, покинул кабинет из замер в нерешительности в коридоре. То, что он сейчас услышал, было шоком для него. Такого он никак не ожидал. Сердце стучало, как бешеное. «С вами все в порядке, сэр!» Бессменный охранник президента Майкл поинтересовался состоянием секретаря. «Да-да, Майкл, всё хорошо». Эштон вытер солбопот. «Всё хорошо». И поспешил к выходу. «Хватит стоять. Сомнения ещё никому не шли на пользу. Нужно торопиться на самолёт. Времени критически не хватало. Нужно сделать столько дел, столько дел». «Стой!» Рослый эсэсовец вышел мне навстречу, приказывая остановиться. Я свернул на обочину и нажал на педаль тормоза. «Что случилось, господин шарфюр?» «Вы заехали в запретную зону. Немедленно разворачивайтесь и уезжайте!» Он подошел ко мне и строго оглядел с головы до ног. «Ничего, пусть смотрит. У меня есть все необходимые документы». Запустив руку в карман, я вытащил пропуск, так опрометчиво выписанный мне покойным майором. Все в порядке. Глаза эсэсовца подозрительно прищурились. Он кинул взгляд на бетонный забор, вышку, ворота и патруль, стоящий в десяти метрах от нас, затем снова посмотрел на меня. «Вот, возьмите». Он протянул руку и долго изучал мои документы. «Да, все верно. Но вы знаете, куда едете?» «Разумеется, господин шоферер», — улыбнулся я. «Разумеется». «Открыть ворота!» Старший патруля обернулся к своим людям. Те излишне засуетились, но створки поползли в сторону достаточно быстро. «Счастливой дороги, господин Смирнов. И будьте осторожны. Это дикие места!» Эсэсовец махнул мне рукой и, опустив автомат, отошел в сторону. Я ничего не сказал. Только убрал пропуск в карман и, нажав на газ, устремился вперед. «Домой! На родину!»